Жестянка с толстой куклой из резаной газеты была оставлена на скамейке номер три детективом Коттоном Хейзом. Теплое белье, два свитера, пиджак, плащ, шапка с наушниками. Хейз был заядлым лыжником и катался даже в самые лютые морозы, когда от холода отнимались руки и ноги. Иногда он чувствовал, что еще немного, и он разлетится на тысячу льдинок. И тогда пули летел с горы, не из ухарства, а чтобы поскорее попасть в теплый отель. Но никогда он не мерз так, как сейчас. Дежурить в субботу — небольшое удовольствие, а когда кровь стынет в жилах и вовсе не в моготу. В числе храбрецов, бросивших в субботу вызов морозу, были первое — продавец сладостей у входа в Гровер-парк, Второе. Две монахини с щетками на второй скамейке от входа. Третье. Влюбленная парочка, самозабвенно целующаяся в спальном мешке неподалеку от третьей скамейки. Четвертое. Слепой на четвертой скамейке, который гладил собаку поводыря и бросал голубям крошки. Продавцом сладостей был детектив Стэнли Фолк которого одолжили у 88-го участка с той стороны Гровер-парка, человек лет 60 с густыми седыми усами. Эти усы делали его слишком приметным и подчас осложняли ему работу. Но эти же усы повергали в панику местную шпану, примерно так же, как зелено-белые патрульные машины пугали нарушителей. Фолка не обрадовал приказ поступить в распоряжение 87-го участка, но делать было нечего. Он надел все теплые вещи, какие у него нашлись, а поверх напялил черную фуфайку и белый фартук. Он стоял возле тележки с разной снегью, под которой был спрятан портативный радиопередатчик. Монахини, перебиравшие четки, детективы мэр и Клинк, Бормотали не молитвы, а проклятие в адрес лейтенанта Бернса, который устроил им нагоняй в присутствии коллег и выставил их полными кретинами. «Я и сейчас чувствую себя идиотом», — признался мэр. «Это как понимать?» — спросил Клинк. «Нарядили, бог знает во что». «Что касается целующейся парочки, то с ней вышли затруднения». Хейс и Уиллис разыграли на спичках, кто залезет в теплый спальный мешок, и Уиллис стал победителем. Дело в том, что партнершей была сотрудница полиции айленберг рыжеволосая, с зелеными глазами и длинными стройными ногами. С ней Уиллис как-то однажды распутывал дело об ограблении. Она была выше Уиллиса, который едва дотягивал до минимального стандарта для полицейского, Метр семьдесят. Но разница в росте его не смущала. Высокие девицы всегда благоволили к Уиллису и наоборот. — Давай кое-чем займемся, — предложил уилис Айлин и крепко обнял ее. — У меня замерзли губы, — пробормотала она. — У тебя замечательные губы, — сказал уилис Не забывай, мы здесь на работе. — Хм... — отозвался Уиллис. «Не хватай меня за попу!» — сказала Айлин. «Я не знал, что это твоя попа!» «Слышишь?» — вдруг шепнула Айлин. «Слышу!» — сказал Уиллис. «Кто-то идет. Поцелуй-ка меня!» Айлин поцеловала Уиллиса, скосившего глаза на скамейку. Мимо скамейки прошествовала женщина с колясочкой, в которой сидел младенец что это за изверги родители отправившие ребенка на улицу в такую погоду женщина с коляской уже мивала скамейку а детектив второго класса уилис продолжал целовать детектива второго класса айленберг айлен что то пробормотала что что не понял уилис я говорю, кажется она прошла сказала айлен оторвавшись от Уиллиса и с трудом переводя дух. «Господи, а это еще что?» — вдруг спросил Уиллис. «Не бойся, это мой револьвер», — рассмеялась Айлин. «Да нет же, я имею в виду, что там на аллее». Они прислушались. К скамейке приближался человек. «Патрульный Ричард Дженнеро», В штатской одежде и темных очках сидел на четвертой скамейке, гладил овчарку-поводаря, бросал хлебные крошки голубям и мечтал о лете. Он отчетливо видел молодого человека, который быстро подошел к третьей скамейке, схватил жестянку, глянул через плечо и стал удаляться, но не назад к выходу, а вглубь парка. Жанеро растерялся, не зная, что предпринять. «Его взяли в дело» потому что не хватало людей. Предупреждение правонарушений, занятие хлопотное, особенно в субботу. Но Дженера поставили не на самый ответственный пост. Предполагалось, что тот, кто возьмет жестянку, вернется обратно к выходу, где его арестуют продавец и Хейс, сидевший в машине около входа в парк. Но, вопреки всем расчетам, этот тип двинулся в противоположную сторону к скамейке Дженеро. Патрульный Дженеро был настроен миролюбиво. Он мечтал поскорее вернуться домой, где мать, распевая арии из итальянских опер, принесет ему в постель Миннестроне. Овчарка была хорошо обучена. Дженеро объяснили, как подавать ей команды голосом и жестами. Но Дженеро боялся собак вообще и овчарок в особенности. Мысль о том, что ему придется натравить ее на человека, повергала его в ужас. А вдруг собака неправильно поймет команду, и вместо того, чтобы кинуться на преступника, схватит за горло его самого? А вдруг она его растерзает? Что тогда скажет мать? Сколько раз говорила, не ходи работать в полицию? Тем временем Уиллис, пристроив передатчик на пышной груди Айленберг, доложил обстановку Хейзу. Тот приготовился, рассчитывая, что объект сейчас направится к нему. Уиллис попытался расстегнуть молнию, но ее заело. Конечно, неплохо полежать с айленберг в спальном мешке, который невозможно расстегнуть, но он тотчас же представил себе, как лейтенант Бернс будет срамить его перед всем участком. Не желая разделить позор Мэйра и Клинга, Он стал лихорадочно теребить застежку молнии, попутно размышляя, что Айленберг, которая тоже отчаянно пыталась выбраться, целовалась с ним с удовольствием. Дженера не знал, что Хайза уже предупредили. Он с ужасом наблюдал, как преступник подошел к скамейке, взял жестянку и начал уходить. Тогда Дженера вскочил, сорвал темные очки, расстегнул плащ, как это делают детективы в кино. Выхватил револьвер и выстрелил, угодив себе в ногу. Субъект с жестянкой бросился бежать. Наконец-то Уиллис выбрался из спального мешка, а за ним и айленберг на ходу застегивая блузку и пальто. Коттон Хейс вихрем ворвался в парк и, поскользнувшись на замерзшей луже, грохнулся озим, чуть не свернув себе шею. — Стоять, полиция! — крикнул Уиллис. И вдруг, о чудо, преступник остановился и стал ждать Уиллиса, который бежал к нему с револьвером в руке. Лицо Уиллиса было перепачкано губной помадой.